Глава третья. Но отец мне и говорит, слетай с дядей в Софию, доставь опытные образцы нашей антидроновой установки, проследи за монтажом и возвращайся, оставив парочку подчиненных следить за исправной работой техники». Рассказывал, какими судьбами здесь оказался Олег, брат Лены. Вот ведь, получается, он и понятия не имеет, что с его сестрой. Даже как-то не хочется портить ему настроение не самой радостной новостью. Мы с ним сидели в бомбоубежище, общались и ждали, когда воздушная тревога прекратится и можно будет вернуться к своим делам. А Цербер, он времени зря не терял. Уже и с Ирисовыми, что на меня косились, пообщался, и с Демидовыми, которые, как я понял по обрывкам фраз, что мог услышать. Прилетели в Болгарию практически всем родом. Ирисовых же тоже было очень много: солдаты, маги, воители. А вот их техники, их авиации которые у них есть в большом количестве, я не заметил, пока меня сюда тащили. Надеюсь, ее просто не успели перебросить, а не они зажали столь ценные активы, которые могут помочь в этой войне. В этом довольно тесном бомбоубежище сидело много бойцов, местных и наших. Из наших здесь явно были не все, кто прибыл. Многие укрылись в других местах. И даже так я насчитал с десяток боевых знамен и стандартов с символами более-менее крупных и знаменитых родов. Представителей же более мелких родов или вовсе простолюдинов было еще больше. Отрядов наемников видел три, но сейчас они все свои символы спрятали. Отличить их можно было, разве что по экипировке от пепельного до черного цвета. Вот мне, конечно, с дядькой голову оторвут, если наше оружие снаружи в ящиках осталось лежать и его разбомбят османы. «Даже простенькой проверки боя не пройдет». М «Да уж. Надеюсь, скоро все закончится». Тревога уже прекращалась. Ты, может, не услышал из-за шума вокруг. Правда, меньше чем через минуту снова завыли сирены. Видимо, гады решили хорошенько так прочесать ракетами и дронами столицу перед наступлением. «Прорядить ПВО, чтобы авиация могла оказывать более существенную поддержку». «Да? Ну, может быть. Я просто так удивился, увидев тебя. А ты тут, кстати, какими судьбами?» «Тоже доброволец?» — поинтересовался Олег Светлов, и я нервно начал стучать указательным пальцем по колену. «Ну, вроде того, невольный доброволец. А твой отец что, про Лену ничего не рассказывал?» А «Нет, я занимался подготовкой оборудования и прочим. Трое суток провел то в ангарах, то в дороге. А что с ней?» «Ну, понятно. Ты только не кипятись». «В общем, на нашу группу студентов напали. Маг какой-то мутный. Он, не пойми, какое заклинание использовал, и отправил нас за тысячу километров. Телепортировал против нашей воли, сволочь. И Лену тоже». «Да ладно!» — вскочил Олег на ноги. «Ленка тут? Софии?» не, сядь, а то на тебя косятся все. Да и говорить неудобно». Взволнованный парень сел, и я продолжил. «Нас на побережье выбросило. Только вчера к вечеру удалось связаться с Москвой. Тут вся телефонная связь накрылась. С интернетом тоже проблемы. Даже тут Софии то появляется, то пропадает. Перекрыты османами все пути и лазейки. Какеры недоделанные. Мы чудом сеть какую-то поймали. В общем, повезло нам, что удалось связаться, когда к Софии шли. А шли только мы двое. Я и Иннокентий Игнатьевич. Цербер». «Так вот, почему он и такой хмурый. А где Ленка-то? И остальные студенты?» «В убежище наркоторговцев. В горной пещере замуровались, окопались. Им еды и воды на месяц есть. С ума главное, чтобы не начали сходить. Рядом город с портом. Через него постоянно солдаты вражеские пруд. Вывести всех оттуда нереально». Олег выругался, скривив лицо. «Понимаю». «И что?» «Она там сидит в примитивных условиях, рискуя умереть или стать пленницей, а ты тут сидишь?» Сверлил меня Олег взглядом. «Да, а я сижу тут. Спросил у Цербера, как мы прорывались. Сколько тысяч людей погибло на пути?» Я поднялся и стянул с себя всю одежду выше пояса. «Большая часть шрамов зажила. Лекари свою работу знают, да и зелья я выпил столько, что хватило бы роту солдата живить. И все эти шрамы, рубцы...» Каждый из них — это либо пуля, либо осколок, которые пробили защиту. Пробили магический щит и одежду. Думаешь, Лена бы выжила, будь она рядом со мной? И это я еще молчу о том, что я быстрый и могу телепортироваться. Ты и сам это должен знать. А она смогла бы? Пробежала бы она за двое суток пару сотен километров? Цербер меня за шкирку в блиндаж втащил. Я уже шевелиться не мог и до сих пор не могу магичить толком. Истощение чертова схлопотал. Так что ты не думай, что я не думаю о ней, или что я ее бросил. Просто если бы мы не вырвались, никто бы и не узнал, где мы. Разве что османы бы нас нашли. Блядство! Начал метаться на месте Олег, едва удерживая себя в руках. Что делать-то? Ты сам прекрасно знаешь. И сядь уже!» Дернул я беспокойного вниз. Голова затекла вверх смотреть. «Надо договариваться с османами, направить им дипломатический запрос». «Ага, вот они обрадуются, когда узнают, что на их территории такая рыбка сидит. Что им предложим в ответ? Благодарность? Бросить Болгарию на произвол судьбы? Отступить со спорных территорий Кавказского княжества? Когда война? Победить болгарам и освободить свою землю? Это идеальный вариант. Воевать и побеждать. Обратить их в бегство. Но для этого сил местных явно не хватит». Если же Болгария вдруг проиграет и воцарится мир, то. Моих собратьев, по несчастью, среди которых и твоя сестра, это все не спасет. Мы с османами и без болгарской войны в контрах, сам знаешь. А что если заставить их пойти на обмен, найти что-то еще, чтобы диктовать им условия? Вот это уже дельная мысль. И более того, в отличие от альтернативы, победы в войне, это займет не так много времени. Вопрос лишь в одном. «Как найти кого-то столь ценного, чтобы султан пошел на переговоры и обеспечил безопасный коридор? Их солдаты, генералы, аристократия и знать!» — предложил Олег, явно испытывающий небывалый подъем умственной активности и генерирующий одну гениальную идею за другой. «Неплохой вариант. Но, во-первых, если мы будем делать это на территории Болгарии, то и пленные будут уходить в первую очередь местным. Им тоже нужны козыри для переговоров» хотя, может, Москва и София договорятся. Посмотрим. Во-вторых, это где найти и как пленить кого-то столь ценного, что османы пойдут на сделку? Не забывай, что сдавшийся в плен аристократ скорее будет изгнан из рода и признан трусом. Какими бы османы ни были мне противными, но надо здраво оценивать их этнические и культурные особенности, традиции. Так что высокородный, но слабый воин нам не интересен». «Другое дело, если мы возьмем в плен архимага или кого-то близкого по уровню силы. Будет вообще отлично, если поймаем важную шишку или члена семьи правителя. Но где ты такого найдешь? И как ты его пленишь, если найдешь? Ты вот пойдешь архимагов в плен брать?» «Вот блин, тогда что делать? Как нам быть?» «Пока воевать. Спасать Софию и попутно искать варианты. Я убил ни одного и ни двух архимагов, пока мы сюда добирались». И правда в том, что убить их легче, чем пленить. Но я обязательно поищу возможность. Главное, чтобы эта война не закончилась в ближайшие пару дней поражением болгарского княжества. Иначе любая агрессия с нашей стороны станет причиной уже новой, куда более масштабной и разрушительной войны. Думаю, ты понимаешь. Значит, ты остаешься здесь, чтобы защищать город? Пока полностью не исцелюсь, да. А после? «Ты, Олег, не смотри, что я с таким равнодушным лицом сижу. Внутри меня кипит гнев. Как раз он и заставляет меня, временно лишенного сил, генерировать идеи. Много всякого. Как думаешь, если я захвачу их флагманский корабль, они согласятся обменять его на право прохода?» Глянул я на широко раскрытые от удивления глаза Олега. Да и не только он уставился на меня. Прибывшие добровольцы, что понимали меня, слегка притихли. Многие даже повернулись в мою сторону. Даже Цербер, подняв руку, прервал разговор с каким-то аристократом и посмотрел на меня. «Топить их, конечно, куда как проще. А вот захватить и при этом вывести из-под удара... Эх, османы не дураки. Наверняка решат, что лучше потопить свой корабль, чем отдать врагу. Сложно реализуемо. Подумаю над другими альтернативами. Может, в Стамбул инкогнито съездить и там суеты навести?» «Нет, террористам тоже становиться не стоит. Могут пострадать невинные». Я размышлял вслух. Олег тоже погрузился в тяжелые думы. Да так глубоко, что даже не заметил, как воздушная тревога прекратилась. Пришлось его потрясти, чтобы привести в чувство. На улице стоял запах гари и дыма. А еще было довольно многолюдно. Все покинули ближайшие укрытия и бомбоубежища и начали активно обсуждать бодрое приветствие османов. Но ни паники, ни страха, ничего такого в глазах многочисленных бойцов я не заметил. Куда-то запропастился мой переводчик. Пока его высматривал, мы с Олегом шли к его ящикам, которые разгружали при помощи кранов. «Вот видишь, не пострадали они», — отбодрил я парня. «Да плевать, я на эти железки хотел!» — фыркнул он и обратился к родственнику. «Дядь Коль, ты знал, что Лена пропала?» «М? Ну да». Отец спросил тебе не говорить раньше времени. А ты откуда узнал? Мужик, внешне очень даже похожий на Олега, разгладил усы ладонью и, получив ответ, ошарашенно уставился на меня. Да иди ты. Правда нашлась? Живая? Фу, отличные новости. Дядь, ты не понимаешь. Она на территории врага. Рядом порт. Там солдаты и техника вражеские. Постоянный риск попасть за подню. Это уже другой вопрос. Но не переживай. Раз Москва уже знает, то решение обязательно придумают. Так что давай, помогай мне коготь Грифона выгрузить. Когда разъедется большая часть техники, повезем все монтировать к поместью графа Добратова. Уже договорился, пока в убежище сидели. У него дом во второй линии, как раз со стороны Османской армии находится. Регулярно что-нибудь да пролетает сверху. И зря мы заряду против монстров тащили. Тут только ракеты и дрон летают. «Ну, хотя бы вторые будем вылавливать». То и дело, косясь в мою сторону, давал указание племяннику Николай Светлов, брат главы рода Светловых. «Все заняты делом. Мне бы тоже заняться». Слоняясь по территории складских корпусов, которые нам выделили рядом с одной из железнодорожных станций на севере города, я искал старых знакомых и находил новых. Многие меня узнавали, что было хорошим знаком. «Не зря стараюсь, значит». Наемники держались сами по себе, но один из командиров отрядов подошел ко мне и протянул руку. «Здорово! Не ожидал тебя тут увидеть, но приятно, что могу тебе спасибо сказать!» «А? За что?» — удивился я словам этого крепко сбитого бритоголового громилы со шрамами на черепе, который одарил меня не менее крепким рукопожатием. «Я, Саня! Ну, Акинфеев! Что, не помнишь? Кореш Пашки Зарянского! Ты с ним воевал в зломе!» Он погиб, и ты мне звонил сообщить об этом. Я все деньги в детский дом передал. Даже еще с парнями скинулись на памятную табличку и могилу. Хоть и некого было хоронить, а все равно. Пусть будет место, куда можно прийти и сто грамм в землю влить. Его душе на небеса отправил в передачку. — А, все, вспомнил, — кивнул я. — Рад встрече и удивлен не меньше. — Вас наняли на эту войну? — Родь того. Добровольцы Но святое правило трофея с убитых не даст нам остаться без копейки в кармане. Да и меценат у нас появился. Круглую сумму закинул и страховку посмертную выписал каждому. Дорого она стоит, но если помрем, хоть деньги пойдут, куда мы сказали. Иной раз наемники благороднее дворян себя ведут. Надеюсь, смерть обойдет страной тебя и твоих братьев. Знаю я, как любят аристократы наемную пехоту в самую мясорубку кидать. Да. «Я тоже это хорошо знаю», — почесал свои шрамы на голове этот здоровяк. «Ладно, я пойду. Командир собирает. Береги себя. Аристократов вокруг, как собак нерезанных, а хороших парней и талантливых бойцов по пальцам пересчитать можно». Ф сказал он и хлопнул по-свойски меня по плечу, совсем не заморачиваясь нашей разницей в статусе. «Да, разница у нас есть, но он прав». Такие, как они, кто всегда живет одним днем, словно последним, в бою сделают намного больше, чем большинство обученных бою аристократов. Мало родиться одаренным, надо еще и вырасти, стать кем-то значимым и сильным. Конечно, не все аристократы — плохие бойцы, и не все наемники вызывают подобные чувства уверенности. Бывает и все наоборот. Но если наши добровольцы меня еще хоть как-то узнают и проявляют уважение к прославившемуся в последние месяцы молодому магу и ликвидатору, то болгарские бойцы обо мне явно не слышали. И если не найдется переводчик, который, помимо прочего, еще и представитель княжеского двора, и мой символ статуса, то показать, что я не салага зеленый, я могу лишь одним способом. «Надену-ка я свое колечко ликвидатора». Я похлопал по карману, чтобы разбудить Фому, который это самое кольцо у себя хранит, но... «И куда он пропал?» «Мирослав!» Рядом, не позволяя сконцентрироваться на поиске пушистого, появился Цербер. Да не он один, а с моим переводчиком. «Не теряй приставленного к тебе помощника! Слышал я, что ты там говорил Светлову в бомбоубежище! Не торопитесь с выводами и планами! Дождитесь приказа из Москвы! Наломать дров проще всего!» — Так что, без лишней инициативы. Умели энтузиазм. Их убежище хорошо спрятано. Просто так его не найти. Так что спокойно восстанавливайся и отдыхай. До конца дня от тебя ничего не требуется. Завтра с утра встретимся. Я сам найду тебя. И главное, не сбегай, ладно? — А куда ты сбежишь? Я уже проверил, чего в одиночном смертельном забеге стою. У врага есть солдаты, оружие, воители, техника с защитой от моих атак. Маги, способные меня засечь и отследить. Один раз сработал эффект неожиданности. Сработает ли он второй раз? Сомнительно. Да, я тоже об этом думал. В конце концов, как помнишь, мы просто шли вперед. Враги не успевали подстраиваться под твои прыжки. Я же носился от укрытия к укрытию, и пока все внимание было сосредоточено на тебе, бежал дальше. Сейчас у них там командиров отстранят за то, что мы прорвались». Но нам от этого лучше не станет. Второй раз нам так просто не дадут прорваться. И наверняка разберут все, что только им удалось узнать о тебе и твоих способностях. Да согласен, я согласен. Число фокусов в моей колоде строго ограничено. Пока не будет подходящего момента, самодеятельностью на фронте лучше не заниматься. Да и не смогу я еще дня два примерно. Мана едва просачивается в источник, словно с сжатыми зубами пить пытаюсь. «Два дня! Сказки эти оставь кому-нибудь другому, как будто я с магическим истощением дел не имел. Минимум неделя. Все, шуруйте вместе с переводчиком куда-нибудь. Толку от тебя все равно нет. Тело тоже нагружать нельзя». «А, тело тоже». Не стал ему рассказывать о том, что в целом сейчас не особо отличаюсь от своего привычного состояния, ибо незачем старика тревожить. «Мне действительно есть о чем подумать». В голову всякие разные мысли приходят, особенно после встречи с отцом. И времени это все прокрутить в голове не было. А теперь вот появилось. Два дня могу посвятить себе. Может, даже книжки почитаю. Так, куда хомяк запропастился? Ваше благородие, пойдемте. Пригласил меня вернуться в машину переводчик, но я остановил его жестом и закрыл глаза, пытаясь нащупать нужную мне эфирную ниточку, что приведет меня к пушистому. Нашел. Ниточка вела в сторону стены склада, и было непонятно, как далеко от меня Фома. Попытался призвать его, потянул за нее мысленно, безрезультатно. Такое обычно бывает только в двух случаях. Первый. Он ест шоколад и прочие вкусняшки. В чане с шоколадом плавает, возможно. Второй вариант похуже. Новое место, новый город. Отличная возможность пополнить свою коллекцию. «Вряд ли он пойдет покупать свою прелесть в магазины». «Вот скажите, магазин одежды работает?» «Нет, третий день как все закрыто в связи с военными действиями на подступах к городу и многочисленными атаками авиации врага». «Ясно», — ответил я, понимая, что Фома сейчас наверняка вносит очередную лавку известного бренда «Викин секрет». «Или, что еще хуже, дома знатных красавиц города». Недолго думая, залез на кран, несмотря на крик с призывами остановиться моего сопровождающего. Как я и думал, ниточка ведет довольно далеко. Прямиком к закрытому огромным магическим защитным куполам дворцу князя. «Дела... Надо ехать и забирать этого маньечелу, пока он чего не натворил». Слез, спросил у сопровождающего, можем ли мы попасть в святая святых этого города, и мне тут же отказали. «Это проблема. Надеюсь, Фома наберет все, что ему надо, и без особых приключений вернется ко мне. Поехали, хотя бы вблизи посмотрю». Попросил я переводчика, садясь в автомобиль, на что он не высказал никаких возражений и передал адрес водителю. Доехали быстро и спокойно, несмотря на недавнюю атаку. Даже не оказались за все время пути рядом с районами, подвергшимися ракетным ударам. Я вышел одной из площадей города и посмотрел на высокие стены, за которыми где-то бесчинствовал мой фамильяр. «Ну, подождем». Я присел на лавочку, с которой открылся чудный вид на большие пятиметровые раздвижные двери, сделанные из измененной древесины. «Дорого богато». Ощутил, как Фома куда-то начал двигаться, и вскоре он оказался относительно недалеко от меня. Я еще раз дернул за эфирный поводок, и хомяк в этот раз ощутил мой призыв. Спустя пару секунд он оказался возле меня. Ну и что это было? Начал быстро пищать мне на ухо Фома, рассказывая какие-то удивительные истории о посещении этого крайне интересного места. «Да что ты говоришь?» Сделал я вид, словно впечатлен тем, что он вновь нашел девушку необычайной красоты, которая находится в этом дворце. Продолжил он рассказывать, какая она красивая, как он мечтает оказаться в ее объятиях и пополнить очередным трофеем свою коллекцию. «Мне иногда кажется, что Кен — это кенгуру, ставший человеком, а Фома — это человек, которого обратила в хомяка ведьма за то, что он за ней подглядывал. Ты зачем вообще туда полез?» Фома объяснил, что увидел ту сестру которая встретила нас в окопах, и решил, что она достойна того, чтобы он у нее спер что-нибудь, оставив взамен шоколадку. «Ого! Да ты эволюционировал! Теперь не просто воруешь, а обмены устраиваешь неравноценные!» Тут же возмутился он, ведь, по его мнению, ничего дороже шоколада в мире не существует. «Что ты сказал?» Удивился я последней фразе хомяка, чей писк, сопровождаемый мыслями, похожими на мысли ребенка, привел к очень неожиданному открытию. «Простите, уважаемые, с вами все хорошо. Вы с хомяком разговариваете?» — запереживал мой провожатый. «Да, все нормально», — отмахнулся от него, прекрасно понимая, как это выглядит со стороны, и уставился на гладь воды, окружающую дворец подобно рву. Раньше, по таким, говорят, могли даже крокодилов запустить, чтобы те незваных лазутчиков отпугивали. Ну, или съедали. Фома, подробнее давай расскажи. И все же новость от Фомы оказалась весьма удивительной. Он следовал за медсестрой и встретил другую девушку. Еще ослепительнее и прекраснее. С болью в сердце он был вынужден бросить медсестричку и последовать за прекрасной незнакомкой. И та вместо гардероба привела его в подвал, к больничным койкам, где лежал какой-то старый мужик. Девушка долго плакала над его кроватью и просила не умирать. И пока Фома слушал ее плач, рядом обсуждали варианты спасения жизни князя два лекаря, один из которых лечил меня этой ночью. «Князь... князь в этом княжестве только один. И раз он при смерти, надо бы мне отплатить сполна за помощь». Без них я бы так быстро на ноги не поднялся. Действительно, неделю бы провалялся в госпитале, как и сказал Цербер. «Вот, значит, как. Хорошо, Фома, в этот раз я тебе вольность прощаю. Прощаю! Тихо!» Странные звуки. Я обернулся, но ничего не увидел. Вновь повернулся в сторону дворца и ошарашенно замер, наблюдая за появлением из воды гигантского монстра, с которым мы уже как-то виделись. «Хороший, бобер, хороший!» Я схватил нашего сопровождающего и развернул, после чего толкнул его в сторону, чтобы не мешался. «Эфира у меня почти нет, но на одну химеру, возможно, хватит». Появился еще один противник. Верещащее дерево показалось из-под воды. Вернее, его вытащил оттуда этот бобер-переросток, который от реального бобра отличался, по сути, лишь размерами. Бобер ударил живым деревом, и оно перестало громко орать. А еще оно умело бегать, но недостаточно быстро, чтобы сбежать от более сильного мутанта. На стене дворца началась суета. Закричали люди. «Отлично! А то не факт, что я сейчас один справлюсь. С подмогой все должно закончиться хорошо». О, курва! Услышал я позади от солдата, а следом раздалось бряцание оружия о мостовую.